Глава 7 Солнечный лучик бесцеремонно пригрелся на моей щеке, мешая спать. Ну вот, опять мама жалюзи на окне открытыми оставила. Впрочем, как-нибудь переживу, че не в первый раз пытаются заставить меня вставать с утра подобным образом. А вот и нифига. Зря я, что ли, научилась спать даже под звук сверла над головой, когда у нас соседи ремонт делали. Всего-то повернуться на другой бок... Я зевнула и тотчас резко закрыла рот, потому что шею прострелила болью, а где-то за окном звонко и требовательно закукарекал петух. Откуда петух в городе? Глаза я открыла моментально и тупо уставилась в деревянный некрашенный потолок над головой, вспоминая события прошедшей ночи. Дня. И вечера, едва не перевернувшего нам с Рейном жизни. Шепот нежити, куском льда скользящей вдоль позвоночника, багровый туман в глазах Рейна, струйка моей крови на его подбородке, и видение пульсирующей нити в золотой руке. Я машинально схватилась за шею, перебинтованную полосками мягкой ткани. Горло пересохло так, что простая попытка позвать хоть кого-нибудь откликнулась режущей болью. Ощущения, по правде говоря, не из приятных, как будто меня настигла жесточайшая простуда. Я пошевелилась и попыталась сесть. На удивление мне это удалось, и, вцепившись пальцами в цветастое лоскутное одеяло, я осмотрелась, осторожно поворачивая корпусом. Комната, как комната, небольшая, но светлая. Оконные ставни, ставни распахнутый настежь, впуская теплый свежий ветер и солнечный свет, лёгший на постель ярким пятном. Над дверным косяком висели пучки каких-то трав, наполнявшие комнату приятным ароматом высушенного сена с примесями полыни, клевера, И ещё чего-то. А на самом полу была расстелена полосатая дорожка. Вот наверняка под ней люк в подпол будет. По крайней мере, в старых избах такие делали. Я глубоко вздохнула и, стараясь не крутить головой без особой надобности, спустила ноги с кровати, отметив, что моя одежда куда-то делась, а на мне мешковатая льняная рубаха длиной, судя по всему, аж до пола. Эх, не упасть бы в такой ночнушке. «Интересно, кто первый до такого одеяния додумался, а?» «Побью лаптем, тем самым, что у порога валяется». Но стоило мне только встать и пожалеть, что уцепиться не за что, все таки в глазах моментально потемнело от резкого движения. Как дверь распахнулась, и на пороге возник Радомир с извечной сумкой через плечо и с деревянным кубком в руке, над которым поднимался пар. Увидев меня, стоящую около кровати в лучах солнца, знахарь охнул и И, быстренько поставив кубок на небольшой стол неподалеку от двери, подошел ко мне, подхватывая под руки. Девонька, чего это ты встать-то решила, а? Тебе ж еще лежать надо, до да? отвары пить, чтобы побыстрее выздороветь, а ты по комнате ходишь. Я попыталась ответить, но из горла вырвался только малоразборчивый хрип, а вдобавок ко всему, на попытку Радомира заговорить укус на шее кольнула острой болью, да так, что рука машинально метнулась вверх прижаться к больному месту. «Ну-ну, девонька!» Радомир мягко перехватил мою ладонь и аккуратно меня усадил обратно на кровать. «Сейчас я тебе один отварчик дам. Говорить сможешь, да и шея болеть поменьше будет. Правда, петь ты не скоро сможешь, да и кричать не получится пока, но хоть общаться знаками не придется. Не думаю, что ты знаешь жесты глухонемых, разве что самые распространенные, да и те неприличные». Знахарь тепло улыбнулся и, взяв кубок со стола, протянул его мне. Эй, только медленно. Он горячий, и горьковатый слегка, но это терпимо, уж поверь мне. Бывает значительно хуже. Я согласно кивнула и поднесла деревянный отполированный бокал к губам. От первого глотка резь в горле утихла, после второго спазм, стягивающий шею, прошел, а к третьему я осознала, что у напитка вкус очень крепкого чая без сахара. Я скривилась, но под чутью каризненным взглядом Радомира мужественно допила отвар до конца. Знахарь забрал у меня опустевший бокал и поинтересовался. «Ну, как ты себя чувствуешь, девонька? Попробуй что-нибудь сказать». «Пробую», — глухо выдала я таким жутким голосом, которым только хрипы встающих из могилы мертвецов в фильмах ужасов озвучивать. «И сколько я буду таким голоском народ пугать?» «Хорошо, что ты вообще говорить можешь», — вздохнул знахарь. «Знаешь, девонька, я пока твою рану обрабатывал, только дивился, как тебе повезло». «Вы называете это повезло?» — хрипло пробормотала я. «Хм, а если говорить потише, то голос кажется не таким уж и жутким. Как во время сильной простуды, но хоть узнаваемо». «Да, потому что еще толком не инициированный служитель нежити обычно разрывает горло жертве, а тебе всего лишь прокусили шею, да и то не очень сильно. По крайней мере, заживет так, что шрамов не останется». Радомир смерил меня взглядом профессионального целителя, после которого в поликлинике бы посоветовали писать завещание. «Кстати, спутник твой около двери уже с часа все всё место себе не находит. Я ему строго-настрого наказал не беспокоить тебя, пока ты спишь. Но сейчас, думаю, его уже можно позвать, так? Человек он. Так и не стал служителем, так что можешь не бояться. Раз уж испытание солнцем выдержал без труда, то и беспокоиться нет надобности. Не нападет. «А я и не боюсь», — выдохнула я. Радамир, позовите его, пожалуйста. И спасибо вам. Огромное. Знахарь ничего не ответил, только губы его растянулись в улыбке, едва-едва заметной из-за густой русой бороды, и почти неслышно ступая по полу, вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Впрочем, она вновь распахнулась почти сразу же, явив моему близорукому взору встрепанного Рейна. По-моему, Радамир наврал на тему того, что мой друг спал этой ночью. И предыдущий, скорее всего, тоже потому что смертельно усталые глаза с красноватой сеточкой лопнувших сосудиков на осунувшемся лице с темными кругами попросту не могли принадлежать выспавшемуся человеку. Оружия при Рейне не было, да и плащ свой он где-то оставил, а спутанные волосы спадали на плечи неровными кудрями. Но, тем не менее, я все равно нашла в себе силы улыбнуться. Тогда как Рейн, как мне кажется, был очень близок к тому, чтобы начать биться головой обо что-нибудь твердое. Судя по мрачному взгляду в сторону дверного проема, добротный косяк вполне подходил для этих целей. Рен, не смотри так на косяк. Побиться головой в моем присутствии тебе точно не удастся», — негромко произнесла я. «Так, голос узнаваем и уже не похож на хрипы мертвяка из склепа. Это позитив». «Ксель». Он несколькими быстрыми шагами пересек комнату и бесцеремонно опустился на деревянный пол, — обняв мои колени и зарываясь лицом в белый лен, из которого была шита ночная сорочка. Кажется, просил прощения, но голос его, похоже, тоже не слушался. Ладонь моя поднялась над его головой и ласково коснулась спутанной гривы волос. «Слушай, мужчины ведь не плачут», — тихо шепнула я, перебирая тяжелые каштановые пряди. Рейн поднял голову, недоверчиво заглядывая мне в глаза. Словно искал в них вполне заслуженную злость или ненависть. И не находил. Я же чуть тебя не убил. Ты спас меня. А потом я отплатила тебе тем же. Я провела кончиками чуть дрожащих пальцев по его впавшей щеке. Мы квиты. А если честно, не вини себя. Ты и впрямь ни в чем не виноват. Разве только в том, что сунулся меня спасать. Я же не мог тебя просто так бросить. Тихо ответил он, все еще обнимая мои колени. Я только хмыкнула и легонько потянула его за ворот рубашки, словно пытаясь поднять за шкирку, как котенка. «Рейн, сядь рядом со мной». «Я, конечно, понимаю, что использовать мои тощие и костлявые коленки в качестве пыточного инвентаря особой жестокости — это отдельный пункт программы по самобичеванию, но давай на сегодня ее отложим, хорошо?» Мой друг неуверенно улыбнулся, но я потянула сильнее и он со вздохом плохо скрываемого облегчения поднялся с пола и уселся на самый краешек разобранной постели, не выпуская моей ладони. Ну вот, хоть теперь беседа более-менее конструктивная и в тему получится. А то мне как-то неуютно. Конечно, когда у твоих ног находится коленопреклонный мужчина, это приятно, но всему есть свой предел. Все-таки ей не настолько хороша, чтобы демонстрировать прекрасную даму. Так, а теперь выкладывай, где мы сейчас и какая обстановка за дверью. Роль спящей красавицы, разумеется, привлекательна, но мне все-таки интересно, что случилось за то время, пока я была в отключке. На самом-то деле ничего особо примечательного, — задумчиво протянул Рейн, запуская пятерню в волосы. «Да, придется ему косу заплести, иначе через пару дней он свою гриву вообще не расчешет, а обрезать жалко». Радомир такое представление устроил на входе в село, что я, честно говоря, удивился. Все думал, нафиг он с собой потащил от той твари голову, которую я отрубить умудрился. Он ее что, в качестве входного билета использовал? Поинтересовалась я. И не лень было такую гадость с собой волочь? Видимо, не лень. Рейн вздохнул и легонечко коснулся кончиками пальцев плотной повязки у меня на шее. Зато вышло все крайне убедительно. Несчастная девица, на которой покусила нежить, спасенная охотниками на онную пакость. Голова твоей твари в качестве доказательства очень даже помогла. Нам моментально поверили. Ещё и бесплатно переночевать пустили. «Рейна, ведь тебя тоже за шею тяпнули», – спохватилась я. «Ты-то почему без повязки? А ну покажи укушенное место». На удивление, мой друг даже спорить не стал, только печально вздохнул и предоставил шею для осмотра. Поразительно, но я не нашла на чуть стронутой загаром шеи ни малейших следов от укуса белой невесты. Не поняла. Я кое-как встала и оттянула воротник его рубашки, заглядывая за него в поисках отметин. Но не приснилось же мне все в самом-то деле. Так это до дурдома недалеко. Не приснилось, успокойся. Рейн аккуратно убрал мои руки от своей шеи, впрочем, не торопясь их отпускать. Не показалось тебе. Только вот они уже зажили. «Это как? Поделись рецептом, я тоже так хочу». Я неосторожно шагнула в сторону и все таки наступила на подол слишком длинной сорочки. Неловко взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, но это мне не удалось. И я благополучно рухнула на колени Рейна, едва не повалив того на кровать. Ну вот, приехали. «Приехали мы уже давно», – вздохнул товарищ, деликатно придерживая меня за талию, чтобы я, не дай бог, еще и назад не опрокинулась, и помогая принять более удобное положение. «Теперь выбраться надо». А зажило у меня все потому, что я напился человеческой крови. Твоей. Это мне Радомир объяснил, когда мы тебя несли в село. Я вообще о себе много чего интересного узнал ненароком». «И чего именно, если не секрет?» — поинтересовалась я, разглядывая товарища. Тот довольно безразлично пожал плечами и ответил. «Ну, оказывается, я вообще не человек, потому что люди подобными способностями обладать не могут». Что он сам толком затрудняется сказать, какая раса обладает возможностью материализовать свои негативные эмоции в подобные лезвия. Но то, что человеческим магам такое заведомо слабо, однозначно». Рен нервно усмехнулся и сцепил руки в замок, упираясь в него лбом. «Ксель, я, конечно, с детства знал, что я энергетик, но при этом моя человеческая сущность сомнению как-то не подвергалась. «Ведьма по умолчанию – не человек». Довольно жестко ответила я, отворачиваясь к окну. «Добро пожаловать в категорию нелюдей, Рейн. Как тебе это нравится? А ведь видимо к такому отношению привыкают, и ничего. Живем же и особо на судьбу не жалуемся. Вот и ты давай. Ты – это ты, и неважно что ты можешь. Ты человек, пока ведешь себя по-человечески. А нелюдями можно с легким сердцем назвать чеченских террористов, которые уже не люди и еще не звери, безо всякой магии». И еще много кого из тех, кто к биоэнергетикам никакого отношения не имеет. Ксель. «Ничего, просто я не хочу, чтобы ты думал о себе хуже, чем есть на самом деле. Обстоятельства зачастую бывают сильнее нас, и с этим ничего не поделаешь. Но это не повод впадать в депрессию. К тому же, — улыбнулась я, — ты мужчина или где? По-моему, есть гораздо более важные вещи, нежели ненужное самокопание». Рэн ничего не ответил просто обнял меня, утыкаясь лицом в мое плечо. Я же ласково провела ладони по его волосам. Все-таки обнять его как парня, который мне нравится, совесть не позволяла. Да и что подумает Рейн, который младше меня аж на три года, если я начну приставать к нему с совсем недружескими намеками? Правильно. В лучшем случае постарается обратить это все в шутку. В худшем – смутиться или поднимет насмех. А сейчас нам это ни к чему, если мы все-таки хотим отсюда выбраться. Лично я очень сильно. Потому что попасть в фэнтезийный мир – это, конечно, хорошо. Только вот жизнь тут будет далеко не сказочная. Слишком уж все отличается от привычного мне. Это сейчас я храбрюсь, потому что пока нам с Рейном относительно везет. А вот когда все это прекратится, я взвою. Хотя я и успела ненавязчиво выяснить у Радомира, где бы можно откопать подобие зубной щетки. Мне выдали палочку, на кончике которой топорщился пучок свиной щетины, как у кисточки и какую-то зеленоватую травяную смесь, заменяющую зубную пасту. Но вот когда подступят традиционные женские проблемы, я точно буду биться головой о матрас. Косяки обычно выбирает Рейн, а мне голова еще нужна. К тому же это пока нас знахарь сопровождает, но продолжаться такое будет только до тех пор, пока мы не доберемся до герцогского замка. А там поступайте, как хотите. Потому что если герцог прикинется диванным валиком и сделает вид, что он тут ни при чем, то будет совсем грустно. Кому мы нужны в этом мире? Да никому. А средневековых ремесел я не знаю. Но пусть я шить и вышивать умею. Так ведь местные мастерицы со своими крестиками меня переплюнут только так. А Рейн вообще по образованию, не доучившийся кибернетик, а высоких технологий в здешних краях не будет наблюдаться еще очень долго. А жить как-то надо, не воровством же промышлять. Можно, конечно, податься в наёмники, благо мечи есть, умениями худо-бедно владеть, тоже подучиться никто не мешает. Да вот при такой работе придется убивать. А я к такому крутому жизненному повороту морально не готова. Короче, куда ни кинь, всюду клин. В современном сленге используется куда уж более меткое и всеобъемлющее слово, но я не матерюсь принципиально. Почему-то на ум пришла забавная картинка, высмотренная на просторах интернета. По заснеженному полю крадется полная полярная лисичка, а под картинкой надпись Неумолимо приближающийся срок сдачи проекта. Вот уж точно, писец подкрался незаметно. И тут та же фигня. Вот так мы с Рейном и сидели в обнимку, думая каждый о чем-то своем, пока в комнату не заглянул Радомир с вопросом, чем мы тут так долго занимаемся. Увидев, что ничего криминального или неприличного не происходит, знахарь одобрительно хмыкнул в бороду и посоветовал Рейну убираться куда подальше, но в пределах деревни, и дать мне отдохнуть. Мой друг беспрекословно подчинился, на прощание чуть сжав мою ладонь, и удалился, оставив меня в пустой комнате, тоскливо разглядывать потолок над головой. Знахарь продержал меня в постели еще два дня, не давая шляться без надобности по дому и бередить ранки на шее, но на третий сдался. Не то я его окончательно достала своим нытьем, не то покусанная шея благодаря местным травам действительно затянулась настолько, что меня можно было выпускать из лазарета, как шутливо обозвал наше временное пристанище Рейн, но мне разрешили погулять. Откровенно радуюсь тому, что не надо больше медленно по стеночке передвигаться по избе, постоянно ловя на себе сочувствующие взгляды приютившие нас немолодой вдовы, я переоделась в лежавший на лавке дорожный костюм и, аккуратно затягивая воротник, задумалась о том, как же будет выглядеть моя шея после того, как повязки снимут окончательно». Судя по ехидным репликам Рейна и более профессиональным Радамира, выяснилось. Спустя пару дней, благодаря особой мазе, ранки будут походить всего лишь на следы от чересчур страстных поцелуев. А голос восстановится спустя недельку, если продолжать пить лекарства. Правда, я подозревала, что слабость, которую я испытывала последние сутки, как раз и была вызвана травяными отварами, коими меня пичкал знахарь. Подозрения подтвердились после заданного в лоб вопроса. Радамир признался, что для скорейшего заживления он использовал сильные средства, которые как раз и давали эффект потери сил и общего до да нельзя вялого состояния. С другой стороны, удержать меня более гуманным образом в постели было попросту нереально, так что на этот раз я ругаться не стала, а просто поблагодарила знахаря. В ответ Радамир негромко произнес, что уничтожение белой невесты стоит качественного лечения. «Не согласиться у меня не получилось». Одевшись, я на минуту задержалась около своего оружия, аккуратно положенного на лавку, размышляя, стоит ли вооружаться, или нафиг оно мне надо. В итоге решила, что действительно нафиг. Увидят меня знахарь Рейн во всем облачении, так ведь в один голос взводят, что рано мне еще за меч браться. И будут абсолютно правы. Ладно, понадеемся, что какого-нибудь западла типа нежити в этой деревне не окажется, а то я еще не раз пожалею, что не взяла хотя бы кинжалы. Примерно с такими мыслями я вышла из комнаты и чуть не столкнулась в коридоре с вдовой, которая как раз направлялась ко мне с тарелкой, накрытой полотенцем. Судя по аромату, в ней находились как минимум свежие пирожки. Вспомнив, что меня представили как безвинно пострадавшую от клыков нежити девицу, я мысленно порадовалась, что не прихватила с собой оружие. В местное понятие девица клинки не входили. Потом доказывай, что только поиграть взяла. «Как чувствуешь себя, доченька?» Поинтересовалась Миланья, заботливо заглядывая в мое лицо и сочувственно покачивая головой. «Бледненькая ты совсем. Еще бы чуть-чуть и совсем упыриться треклятая выпила б. Пойдём, я молочка надоила, теплая еще, да и пирожки из пылу с жару». «Спасибо». Я вяло улыбнулась, вспомнив о том, что особой любви к парному молоку не испытываю, скорее наоборот. Но Миланья уже крепко ухватила меня за локоть и потащила к столу. Впрочем, упиралась я скорее для вида, потому что желудок уже вовсю напоминал о себе, а вкусные запахи, доносящиеся из горницы, только подхлестнули аппетит. Вдова с каким-то ностальгическим выражением лица наблюдала за тем, как я уписываю горячие пирожки, а потом мне громко отметила. Похоже, ты на мою дочку. Только волос у нее не седой был, как у тебя, а русый. Солнечный такой. Да и сама она такая веселая, была ласковая, работящая» только вот лицом ее Господь обидел. Заячья губа у нее была, заячья губа у нее была, все время оборотнях и дразнили. Ну и пусть некрасиво, с лица же воду не пить, а она все слезоньки лила по ночам, когда думала, что я ничего не слышу и не вижу, как глаза у нее поутру красные. А что с ней стало? Замуж вышла? Поинтересовалась я, дожевывая пирожок. Мелания как-то сразу погрустнела, и стало видно, что на деле ей уже далеко за сорок. Манилих ее увел Уже давно. Только и утешаюсь тем, что у нелюдя этого она счастье женское испытала. Тут ее стороной обходили. Век бы в девках сидела. А так... Вдова подперла щеку кулаком и уставилась куда-то за окно, где набирал обороты яркий солнечный день. «Манилих?» удивленно переспросила я. «А это кто такой?» «А ты прежде не слыхивала?» «Нет, в наших краях такого нету». Обошла напасть стороной. Вот зараза, похоже, перенимая местную манеру разговора. Еще немного, и совсем выговор не отличить будет. «Приехали», называется. Вдова же, похоже, обрадовалась нежданной слушательнице в моем лице, потому что сразу как-то словно преобразилась, напустив на себя вид матер сказительницы. Или же это мне показалось? Так или иначе, Мелань, вздохнув, окинула меня сочувствующим взглядом и начала рассказ. Случилось это пять лет назад. Манилихи редко появляются в наших краях. Знахари, забредавшие в деревне, частенько рассказывали о разных тварях, рода нечеловечьего, и о манилихах тоже. Хотя наши деревенские все равно о нем много чего знают, только знахари более заумно объясняли. Манилих – оборотень, а знахари зовут его Огненный Змей. Правда, почему змей, не знаю, доченька, вроде бы он оборачивается в волка. Нелюдь это завлекает девиц к себе сладкоголосым пением или же дурманящими речами и уводит в свое логово. А ведь не пожирает, как вся нормальная нечисть, а холит или лелеет годами, взамен забирая молодость и красоту, так что девица стареет за год как за десять, раз только находили логово манилиха. В нем оказалась уже немолодая женщина, в которой признали юную девушку, пропавшую из дома на два года. Пытались ее обратно забрать, в чувство привести, а нет. Рвалась она к своему полюбовнику, как зверь лесной из до крови разбивала руки оставни. И сбежала все таки Меланья примолкла, переводя дух, а я тихо спросила. «И что же, дочка ваша, также же за манилихом этим ушла?» «Ушла», — печально кивнула вдова, отворачиваясь к окну. Сама искала его, говоря, что лучше уж пять весен в неге жить, чем всю жизнь на девичьей постели мается. И ведь нашла на свою головушку. А мне лихо-то все равно, дурна ли девица ликом или же хороша. Он жизнь тянет, а она у всех одна, как и душа. Мелания замолчала, и в горнице повисла тишина. Я же думала о том, что девки, конечно, дуры, но какой-то смысл в их действиях был. Действительно... Если ты лицом совсем не вышла, то куковать тебе с отцом и матерью до упора, а потом и вовсе не нужна никому будешь. Это не современность, где из дурнушки с помощью косметики можно сделать, если не красавицу, то хотя бы симпатичную девушку, а уж пластические операции и вовсе творят чудеса. Здесь же подобное чудо могли сотворить только деньги. А откуда богатая приданная у деревенской девчушки? Амонелих хоть и заберет молодость, зато залюбит по самое не могу, так что мало уже не покажется. Читала я в славянской мифологии об огненном змее, оборачивающемся в прекрасного молодца и забирающем себе возлюбленную из рода людского, но дальше сказания расходились. По одной версии, возлюбленная змея погибала спустя несколько ночей страстной любви, и в народе ее начинали прозывать змеевой невестой. По другой, со своей избранницей змей жил долгие годы, а их потомки становились героями либо тиранами, но так или иначе людьми с великой судьбой. «Надо будет уточнить у Радомира, что это за живность в местных краях бродит, хотя сталкиваться с таким мне не хочется. Не знаю, как те, кто к лиху приходили. Лично меня отнюдь не радует перспектива умереть в этом мире лет через пять-семь от старости. Я жить хочу». Я поднялась из-за стола, поблагодарив вдову и за хлеб, и за историю, и вышла из избы на несколько секунд задержавшись на пороге, подставляя лицо ласковым лучам летнего солнца. Свет слепил глаза, и я прикрыла веки, давая себе возможность привыкнуть к солнцу после трехдневного пребывания в доме. Ни Рейна, ни Радомира не было видно нигде поблизости. Возвращаться обратно, чтобы уточнять у Миландии, куда они могли пойти, я не стала. Сама найду. Судя по всему, деревня не очень большая, а за пределы они вряд ли ушли, так что где-нибудь да пересечемся. Примерно с такими мыслями я неторопливо пошла вдоль околицы, глазея по сторонам. Не знаю, как меня воспринимали местные, но вполне зрелая девица с приоткрытым от восхищения ртом, разглядывающая самый что ни на есть натуральный базар, наверняка вызывала, если не порицание, то хотя бы недоумение. Так я и бродила по селу. А уж когда на небольшом пятачке в середине так называемой площади возник златовласый музыкант с флейтой, я ломанулась к этому месту, расталкивая народ локтями. И дело вовсе не в том, что я клюнула на красивого загорелого блондина. Откровенно говоря, светловолосые мужчины никогда не вызывали во мне трепета. Просто ветер, взметнувший золотую гриву волос, приоткрыл заостренные уши. И теперь я стремилась пробиться поближе к музыканту, чтобы убедиться, что моя легкая близорукость не ввела меня в заблуждение. Видимо, мое нахальство и упорство сделали свое дело. Я успела пробиться в первые ряды, пока толпа не уплотнилась настолько, что пробраться сквозь нее не было никакой возможности. Стоявшие рядом восхищенные девицы все стремились оттеснить меня подальше, но я всю свою сознательную жизнь, катавшаяся в московском метро в часы пик и не раз бывавшая на молодежных концертах, стояла оки незыблемая скала под напором волн. Все-таки деревенским девицам далековато до современных теток с авоськами и мощных пенсионерок, которые на весь вагон громко ругаются на молодежь, ни во что не ставящую беспомощную старость. Особенно интересно было наблюдать за тем, как старушка-божий Дуванчик в два моих обхвата распинает субтильного студента-очкарика, на которого, кажется, дунь, и упадет. Беспомощная старость, как же. Держите карман шире, товарищи студенты. Ваша станция осталась позади. Ветер над площадью усилился, разнося завораживающие грустные звуки флейты, которые, казалось, перекрывали даже гам на базаре. Да, музыканту бы цены не было в наше время, где подобного эффекта объемного звучания добиваются исключительно хорошей акустикой зала и дорогущими колонками в половину моего роста. А тут из всех инструментов только простенькая деревянная блок-флейта с искусной резьбой, по сути, дудочка. Я пригляделась к музыканту, и огонек интереса в моих глазах моментально потух. Уши были самые что ни на есть человеческие. Небольшие, аккуратные и закругленные. Да и в самом деле, откуда тут взяться эльфу, если они находятся в состоянии вооруженного конфликта с людьми? Да появись в этих местах хоть один остроухий, селяне моментально подняли бы его на вилы, а потом начали бы выяснять, откуда он здесь взялся. На меня-то из-за седых волос косились так, что пришлось убрать пряди от лица, чтобы меня ненароком с эльфийкой не перепутали. Я оглянулась назад, прикидывая, как бы умудриться выбраться из толпы обратно, когда музыкант открыл глаза, оказавшиеся цвета молодой зелени. Они были настолько пронзительными что я на миг задержалась, с интересом приглядываясь к необычному цвету радужки, а музыка тем временем затихла, почти прервалась и вновь взвилась над площадью уже совсем другими переливами. Если поначалу она была грустной и возвышенной, то теперь стала какой-то тягучей, царапающей по душе острыми коготками, шелком скользя по коже. Я вздрогнула и обхватила себя руками, чувствуя, как в воздухе разливается какая-то неведомая мне сила, Прокатывающиеся по спине тяжелым камнем. А звуки становились все громче. Солнце выглянуло из-за облаков, и от яркого света волосы музыкантов вспыхнули чистым золотом, а моя седина и так выделялась в толпе своим снежно-белым цветом. Пронизывающий взгляд зеленых глаз остановился на мне, и ощущение бьющего в мою сторону потока усилилось, а взгляд обещал все: от красивых слов, произнесенных чуть хрипловатым голосом в темной спальне до самых смелых фантазий, которые я только смогу вообразить. Щекам стало жарко, невыносимо хотелось сделать шаг вперед, когда в спину меня толкнул ледяной ветер, пробравший до костей, и в нем ощущались жгучие искры пламени. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что Рейн находится где-то рядом, очень и очень близко. Мелодия златовласого музыканта захлебнулась, поток силы иссяк, и я сумела наконец-то развернуться, чтобы столкнуться с другом, стоявшим аккурат у меня за спиной. Рейн, не говоря ни слова, взял меня за руку и потащил назад сквозь толпу. И вот его люди почему-то не задерживали. Видимо, чуть поблескивающее оголовье меча у пояса настраивала народ на миролюбивый лад. Что-то там забыла? Поинтересовался Рейн, когда мы наконец-то выбрались из толпы и подошли к стоявшему неподалеку Радомиру, который с любопытством наблюдал за назревающим скандалом. Тоже мне психоаналитик нашелся. Местного кумира молодежи послушать захотелось. С вызовом ответила я, складывая руки на груди и мрачно глядя на Рейна, у которого только глаза до да морозный холодок в голосе выдавали недовольство. Из чего бы? А что, нельзя? Ну, можно, конечно, только ты видела, как он смотрел на тебя. Не почувствовала, что разливалось в воздухе. Не человек он, точно тебе говорю. Слушай, Рейн... «Я-то, конечно, понимаю, что для тебя ведьма не человек, но не надо говорить об этом так часто и вслух. Твою энергию я тоже ощутила не хуже, чем от того музыканта. Так что, ты тоже не человек? И я?» Честно говоря, я разозрилась и, оборвав спор на полусловие, подцепила знахря под локоток и потянула за собой к дому Миланьи, заявив, что мне очень нужна его консультация. Шагов Рейна за спиной я так и не услышала. Выходит, он тоже обиделся» и отправился бродить по деревне в гордом одиночестве. Ну и пусть. Не знала бы я его, однозначно пришла бы к выводу, что он попросту ревнует. Но Рейн относился ко мне как к другу, боевому товарищу, а не как к девушке. Ничего, перебеситься и успокоиться. Не впервой. «Девонька, так о чём ты меня спросить-то хотела?» Голос знахаря вернул меня с небес на землю, прервав грандиозные планы по тихой мести Рейну, психующему не к месту и заставил мучительно вспоминать, с чего же я хотела. О, вспомнила. Видать, не совсем меня склероз замучил. Радамир, расскажите мне, кто такие манилихи?» «Девонька, ты чего это ими заинтересовалась, а? Ты вроде лицом пригожа. Искать эту нечисть тебе ни к чему». Травник нахмурился, заподозрив меня в самом худшем. Я постаралась поскорее развеять его подозрения. «Нет, что вы! Мне просто Миланья начала о них рассказывать». Но что может рассказать селянка? Больше слухи да байки, а мне захотелось узнать мнение ученого. Ну, пожалуйста, Радомир. Стремление к знаниям похвально. Огладил бороду травник и, приосанившись хорошо поставленным голосом, начал рассказывать. Манилих, он же огненный змей, это особый подвид оборотней. Оборачиваются они не в белого волка, как почему-то думают многие люди, а в змея. Отличительной чертой которого является гребень на голове, который растет не вдоль хребта, а поперек, образуя нечто вроде короны. Гребень этот очень прочный и с острым краем, может располосовать человека, как хороший меч. А еще для ускоренного заживления ран и долголетия манилихи действительно используют жизненные силы, вытягивая их при... Тут Радомир прервался и скосил на меня взгляд. «Девонька, напомни-ка, сколько тебе лет?» «Двадцать один, а что, это так важно?» – удивилась я. «А не врешь? «Ну да ладно». Манилих вытягивает жизненные силы женщин в процессе соития, из-за чего жертва умирает от старости лет за пять-семь. Тьфу ты, господи, а я-то подумала, зачем он про возраст спрашивал. Тоже мне нашел великий секрет, который неприлично молоденьким девушкам рассказывать. Да в деревнях о подобных пристрастиях змея, насколько я поняла, девки лет с двенадцати уже знают. Радомир, увидев, что я не покраснела, а серьезно кивнула, продолжил лекцию. Еще доподлинно известно, что манилихи очень редки, постоянно мигрируют и нигде подолгу не задерживаются. Размножаются также с помощью обычных женщин, причем та не обязательно человек. Может быть, и эльфийка, и полукровка. Даже ведьма, но с ведьмами манилихи как-то предпочитают не связываться. Вроде бы недолюбливают, а может, ведьмы попросту не такие дуры, как деревенские девки. Или же чары огненного змея на них действуют слабее. Чары? Почему-то в памяти всплыло ощущение ласковой, на тяжелой волны силы, стекающей по плечам, пронизывающей взгляд зеленых глаз музыканта. Да, обычно это какая-нибудь музыка, приманивающая жертву, причем слышит эту музыку только та, на которую положил глаз огненный змей. А там уже вход идет нечеловеческое обаяние и прочее, чему женщина уже не может сопротивляться. И все. А дальше ее жизнь, как дурман, познав Монолиха раз, женщина уже не вылечивается от этого пристрастия. К сожалению. Если такую спасают, то она всегда старается сбежать обратно. Если же ей это не удается, то через какое-то время накладывает на себя руки. Посему... Знахарь наставительно поднял указательный палец. Девицам следует обходить стороной слишком уж красивых музыкантов. Ага, еще завязывать глаза, заткнуть уши и без острой необходимости вообще носу из дома не показывать. Осуженного ряженого родители подберут. На свадьбе как раз впервые и увидятся. Вот так и поддерживается патриархальный строй в местных деревнях. Ведь наверняка есть способы реально противостоять воздействию этого гада. Все-таки не бывает абсолютного могущества, как и абсолютной истины. Те же самые ведьмы. Не зря лихи их сторонятся. Видно, против какой-нибудь местной магии их очарование бесполезно, зато обозленная чародейка и накостылять может. Хотя, если в змеи оборачиваются, то, может, и разойдутся относительно мирно. Да и репродуктивные возможности у них наверняка ограничены, иначе от манилихов не продохнуть было бы. А они, по словам Родамира, редкие твари. А еще непонятно, откуда у меня самой такой повышенный интерес к этому безусловно занимательному виду биоэнергетических вампиров-оборотней. Очень хочется надеяться, что это чисто научный интерес, а не взбесившиеся не вовремя гормоны. И даже если так, то лечить это гормональное буйство с помощью огненного змея я не намерена. Что, с помощью Рейна лучше? А вот внутренний голос мог бы и заткнуться. Даже если он и прав. Я подняла взгляд и увидела, что у порога дома Миланьи уже стоит мой друг. Если бы его часы не испарились в никуда вместе с современной одеждой, оставив вместо себя прочные защитные браслеты на обоих запястьях, он бы многозначительно посмотрел на них. А так Рейн просто облокотился на резной столб у крыльца и выразительно, чуточку с укором, смотрел в мою сторону. Ветер трепал его и без того же спутавшиеся волосы, и я решила, что вот прямо сейчас выпрошу у Милани частый гребень, если он его не найдется в моей сумке, и приведу шевелюру товарища по несчастью в порядок. Поблагодарив Радомира за познавательную лекцию, я подошла к Рейну и, не давая тому времени на возмущение, Потащила его в дом со словами. «А вот сейчас состоится пытка гребнем. Готовься!» Рейн только страдальчески вздохнул.